Мистер Век, направляясь на очередной литературный вечер к мистеру Бофину, заходит в узкий и грязный переулок, выбирает одно из ловчонок с темным окном, где тускло горит сальная свеча среди хаоса каких-то странных предметов, смутно напоминающих клочки кожи и обломки палочек. А, впрочем, ничего как следует разобрать невозможно, кроме самой свечи в старом жестяном подсвечнике да двух лягушек в спирту, сражающихся на рапирах. Ковыляя еще энергичнее, мистер Век вступает на темное грязное крыльцо Толкает темную грязную дверцу, поддающуюся очень туго И входит в темную грязную мастерскую Темнота такая, что ничего нельзя разглядеть за маленьким прилавком Кроме другой сальной свечи в жестяном подсвечнике Рядом с лицом человека, который сидит на стуле, низко нагнувшись над чем-то Добрый вечер! Когда человек за прилавком поднимает голову, оказывается, что лицо у него желтое, с подслеповатыми глазами, а над ним торчат вихры пропыленных рыжих волос. Его обладатель сидит без галстука, расстегнув измятый воротник рубашки, чтобы легче было работать. Поэтому же он работает без куртки. Поверх пожелтевшей рубашки на нем один только просторный жилет. Глаза у него красные, утомленные, как у гравера, но он не гравер. Выражением лица и сутуловатостью он похож на сапожника, но он не сапожник. Я говорю, добрый вечер, мистер Венус. Не узнаете? Что-то смутно припоминается мистеру Венусу. Он встает, поднимает свечу над прилавком, потом, опустив ее, освещает ноги мистера Вега, натуральную и искусственную. Ну, no, еще бы! Как поживаете? А... Lek, если припомните! Да-да, <г сожалею> конечно. Нога ампутирована в госпитале. Совершенно верно! Да-да, как поживаете? Садитесь к огню, грейте Грейте ту, другую Мистер Век садится на ящик перед огнем И вдыхает теплый, приятный запах Совсем не похожий на запах мастерской По-моему, тут должно пахнуть Плесенью, клеем, перьями Погребом, кожей, лаком, мехами Похоже, пахнет чем-то вкусным Чай у меня заварены, лепешки подогреты, мистер Вег Не желаете ли присоединиться? У мистера Вега было одно руководящее жизненное правило Ни от чего не отказываться Ну, если вы настаиваете, то, конечно, не против В маленькой ловчонке до того темно До того много черных полок, подставок, углов и закоулков Что мистер Век видит чашку мистера Венуса только потому, что та стоит рядом со свечкой Но не видит, из какого таинственного хранилища мистер Венус достает вторую чашку для гостя И замечает ее только тогда, когда она оказывается под самым его носом В то же время мистер Век замечает хорошенькую мертвую птичку, лежащую на прилавке. Грудь у нее насквозь проколота длинной острой проволокой. Головкой, свернутой набок, она касается блюдца мистера Венуса. Тем временем мистер Венус ныряет под прилавок и достает вторую, еще не разогретую лепешку, вытаскивает стрелу из груди у птички и поджаривает лепешку на острие этого смертоносного орудия. Когда лепешка подрумянилась, он ныряет снова и достает масло, чем завершаются его приготовления к чаю».